Дмитрий Серебряков. Система. Вечная. Книга. Вторая. Вступление автора. Серии книг, которые относятся к той же вселенной. Новая жизнь. Безнадежный. Параллельный мир. Волшебный мир. Виртуальный мир. С учетом того, что был очень большой перерыв между данной книгой и хранителем, многие задают вопросы, связанные с книгой. Здесь я постараюсь на них ответить. Почему такая большая пауза? Дело в том, что на самом деле паузы не было. Просто для полной картины, происходящей в цикле системы событий», я написал еще несколько дополнительных серий. Безнадежные – две книги, Волшебный мир – пять книг, Параллельный мир – три книги и Виртуальный мир – четырнадцать книг. Это не значит, что нужно срочно читать данные серии. Если вам интересна судьба только Макса, то можно и не читать. А вот если вам интересна Вселенная и ее устройство, то читать нужно. Можно ли вкратце напомнить события прошедших книг? В полном объеме нет. Для этого придется писать отдельную книгу. А вот частично напоминание и пояснения будут присутствовать в самой книге вечные. В какой последовательности читать ваши книги по Вселенной? Основополагающая серия – это система. От нее уже идут все остальные. Различные герои книг появлялись то в одной серии, то в другой. Их появление хоть и носили символический смысл для отдельной серии, но в общей картине это уже далеко не символическое влияние на сюжет. Теперь подробнее. В книге «Девятый уровень. Том первый» появился персонаж Вудол. Он попал в ловушку Сета и был отправлен в «Молодой мир». Много лет спустя в мире, где находился Вудол, произошли некоторые события, описанные в книге «Хан. Рождение легенды». Кроме того, в этой книге, которая стоит отдельно от всех серий, впервые появились некоторые важные персонажи. Ключевые из них – сам Хан и Джан Саньфен. Но не стоит забывать и о других, таких как Борей и Лиза. Еще через много лет в этом же мире начал свою историю Алекс в серии «Новая жизнь». Кроме самого ГГ, в ней раскрывается судьба Вудола и влияние на события Хана, Барея и Руиза. Через много тысяч лет в этом же мире происходят события еще одной серии – «Волшебный мир». Вот только стартом событий в данной серии стали уже не только известные в мироздании манипуляторы, но и сам Макс в книге Вечные, причем в первых ее главах. Ключевых персонажей в данной серии намного больше, начиная от Гарри и его жены из цикла «Система», книги «Девятый уровень», том «Второй» и заканчивая с Сенсеем, «Бореем» и некоторыми другими. Например, показательные к этой серии причастны Джихути, Локи и Сергея Столиком. Последние двое из серии «Параллельный мир», а точнее, книги «Третий», «Выбор». Отдельным звеном является серия «Безнадежный». Здесь, в первой книге, вы узнаете подробнее о мире демонов, а во второй – о мире хищников. Ключевые персонажи – Андрей Мелинда, да-да, именно о них говорится в первых главах «Вечных» – Аль-Масих, Аматерасу и некоторые другие, как в прямом, так и в иносказательном смысле. Если вам интересно узнать, как живут обращенные и особенно хищники, то книга из этой серии «За гранью возможного» рассказывает о них весьма подробно. Серия «Параллельный мир» в первых двух книгах является отдельным произведением, посвященным развитию еще одного важного персонажа – Игоря Коржа, а также его отряду. В третьей книге серии «Выбор», на события, в которой отчасти повлиял Макс, идет речь о многих уже знакомых персонажах, таких как Сенсей, Аэлита, Люцифер и Локи. Все эти серии связаны между собой тонкими нитями. и как я уже писал выше все их можно и не читать если вам не интересна вся вселенная автора конечно в книге вечные и возможном продолжении все эти персонажи появятся но естественно обсуждать и понимать героев книги вам придется через призму взгляда макса а если вы хотите узнать их личную историю а также их развитие то тогда советую ознакомиться с другими книгами по вселенной почему я раньше не выкладывал подобный блог Потому что без начала написания «Вечных» это стало бы очень большим спойлером. Сейчас же можно уже немножко приоткрыть занавес над сюжетом. Но, как вы могли заметить, по сути, нет разницы, какую книгу читать следующую после цикла «Система». Можете выбирать любую. Здесь скорее не ответы на вопросы, а мое личное замечание. Или, точнее, список важных заметок. А. Мнение автора не всегда совпадают с мнением любого из ГГ, а иногда и совершенно противоположно. Дело в том, что я считаю, что любой писатель очень похож на актера. В каждой книге писателю приходится примерять роль того или иного персонажа. Но это лишь роль, а не наша жизненная позиция. Как только книга или серия закончена, роль уходит навсегда в прошлое. Б. Любые события или озвученные в книге факты – это не абсолютная истина в кубе. Это всего лишь информация, о которой узнал Г.Г. и не более того. Она может быть ложной, может быть глупой или откровенно брехней, но также может являться истиной. Герои моих книг могут главному персонажу врать как специально, так и по незнанию, а могут говорить чистую правду. Так что в большинстве случаев ГГ самому, как и вам, предстоит выяснить, что есть ложь, а что правда. Я лишь излагаю события, что произошли с тем или иным персонажем. В. Книга «Вечная» является заключительной в этой вселенной книгой. Надеюсь, на большинство вопросов я ответил. В любом случае, большое спасибо, что читаете мои книги. «Если бы не вы и не ваша поддержка, то я бы не смог так хорошо раскрыть всю придуманную вселенную».